Но я слышал, что он пошёл против них. И теперь он здесь. У него давние счёты с Сильвией, которую, как ты знаешь, в кулаке у кардинала Борджи, сказала Агостина. Бартоломео разместился в Сан-Петро, к востоку от арсенала. Я пойду к нему, прежде чем ты уйдёшь, добавил Антонио. Месьер Агостина кое-что хотел тебе отдать. Из складок мантии Агостина извлёк скрученный древний пергамент. Грумая черная печать его была сломана, и он был перевязан лохмато-красной ленточкой. Мой брат хранил это среди других бумаг. Антонио полагает, что это тебя заинтересует. Считай, что это плата за оказанную услугу. Эдсо взял свиток. Он уже догадался, что это такое. Благодарю, сеньор. Я уверен, что он окажет неоценимую помощь в битве, которая скоро начнется. Задержавшись только для того, чтобы вооружиться, Эццо, не теряя времени, отправился в мастерскую Леонардо и к своему удивлению нашёл друга собирающим вещи. "Куда ты уезжаешь?" поинтересовался Эццо. "Обратно в Милан. Я собирался послать тебе записку, прежде чем покину город, и передать тебе пакет с пулями для твоего маленького оружия. Я очень рад, что достал тебя. Смотри, я принёс ещё одну страницу кодекса". "Замечательно. Мне уже интересно её изучить". идём. Лука и другие слуги сами обо всём позаботятся. Они достаточно подготовлены для этого. Жаль, что я не могу взять их с собой. А чем ты займёшься в Милане? Людовико Сфорца сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. А что с твоими заказами в Венеции? Работы для флота завершены. Денег на новые проекты нет. Видимо, последний дождь не очень-то интересовалса этим. Я бы мог сделать для него фейерверки, не понадобилось бы посылать за ними в Китай. В Венеции до сих пор мир с турками, и они сказали, что будут рады моему возвращению. На самом деле я думаю, что мы нашли общий язык. Я оставляю вместо себя Луку. Без Венеции он будет словно рыба без воды, чтобы он завершил кое-какие проекты. Что же касается Конте, он доволен портретами членов своей семьи. Хотя лично я считаю, что они могли бы заказать еще. Леонардо развязал пергамент. «Ну-с, посмотрим». «Пообещай, что сообщишь, как только вернешься». «Обещай, друг мой». «А ты, если сможешь, держи меня в курсе своих дел». «Хорошо, договорились». «А теперь к делу». Леонардо развернул страницу кодекса и рассмотрел ее. «Здесь изображение клинка с двумя лезвиями, что крепится к защитному браслету, но он не закончен». Возможно, это всего лишь первоначальная версия чертежа. Всё остальное может стать важным только в сочетании с другими страницами. Видишь, здесь видны линии, похожие на карту, и рисунок, глядя на который вспоминается переплетённые узлы, которые я черчу, когда задумываюсь о чём-то. Леонардо скрутил страницу и посмотрел на эту. Я её спрячу в безопасном месте с остальными двумя, которые ты добыл в Венеции. Они очень важны. Хорошо, Лео. «Я могу тебя попросить об услуге, если уже ты едешь в Милан?» «Конечно, разумеется. Когда доберешься до Падуи, не мог бы ты нанять доверенного курьера и отправить эти три страницы моему дяде Марио в Монтерен-Джоне? Он антиквар, и они его наверняка заинтересуют. Мне просто нужен кто-нибудь, кому я смог бы доверить это дело». На лице Леонардо появилась тень улыбки. «Если бы Эцио не был так невнимателен, Он бы догадался, что она значит. Я отошлю эти вещи в Милан. Но сам планировал ненадолго заскочить во Флоренцию. Проверить Аньоло и Иночента. Так что, насколько возможно, я сам буду твоим курьером. А оттуда я пошлю в Монтерин Джонни Аньоло, не беспокойся. Это больше на что я надеялся. Эдсо схватил его за руку. Ты замечательный, надежный друг, Лео. Надеюсь на это, Эдсо. Иногда я думал, что ты мог бы довольствоваться жизнью с кем-то, кто действительно заботится о тебе, а не Он замолчал. Я тебе желаю удачи в твоём деле. Надеюсь, когда-нибудь ты завершишь его и найдёшь покой. Он долго смотрел серостальные глаза Эцу, но тот не ответил. И тогда Лео сказал: "Ты мне напомнил, что у меня есть ещё одно срочное дело. Я немедленно отправлю одного из моих слуг за остальными страницами кодекса. А пока что До встречи. Самый короткий путь к собору Сан-Пьетро от мастерской Леонардо проходил по воде, отчальят либо на пароме, либо на съёмной лодке от причала фундамента Нуово и плыть оттуда на восток. Но к своему удивлению, Эццо обнаружил, что добраться до места будет сложно. Регулярные рейсы паромов были приостановлены, а пару молодых гондольёров смогло убедить отправиться в путь только определённую сумма денег в карманах Эццо. Что случилось, поинтересовался он у них. «Говорят, там был какой-то серьезный бой», ответил сидевший на корме гребец, борясь с неспокойной волной. «Кажется, теперь все закончилось, но паромы не рискуют отправляться туда. Мы подкинем тебя на северный берег и держи ушки на макушке». Они сделали, как и обещали. Вскоре Эдсо остался в одиночестве и медленно пошел по грязному берегу к кирпичной стене. с которого разглядел недалеко шпили собора Сан-Петра де Костелло. И ещё он увидел несколько столбов дыма над низкими кирпичными зданиями к юго-востоку от собора. Это были казармы Бартоломео. С колотящимся в груди сердцем, это удивил его в их направлении. Первое, что его поразило, была тишина. Уже приблизившись, он увидел лежавшие повсюду мёртвые тела. Некоторые из них были в форме с гербом Сильвия Барбарика. других опознать не удалось в конце концов он обнаружил тяжело раненого но ещё живого сержанта опиравшегося спиной на низкую стену прошу помоги прохрипел сержант и Эцу подошёл к нему Эцу быстро оглянулся и увидел колодец из которого он набрал воды молясь чтобы она не была отравлена атакующими хотя сама вода выглядела чистой и свежей он отлил немного в чашу которую нашёл рядом Я осторожно поднёс её к губам сержанта, затем намочил кусок ткани и стёр кровь у него с лица. "Спасибо, друг", поблагодарил сержант. Эцу отметил, что на униформе сержанта нашита незнакомая эмблема, и догадался, что это знак Бартоломео. Очевидно, войска Бартоломео были сметены заёмниками Сильвио. "Мы не ожидали нападения", подтвердил его мысли сержант. "Какая-то из шлюх Бартоломео предала нас". А куда они ушли. Люди инквизитора обратно в арсенал. Они разместили там базу ещё до того, как Новый Дождь смог бы успеть перехватить контроль. Сильва не давит Кузена Гастина, потому что тот не является частью заговора, в котором замешан инквизитор. Мужчина закашлялся кровью, но попытался продолжить. Они взяли нашего капитана в плен, увезли его с собою. Да, забавно, мы планировали напасть на них сами. Бартоломео просто ждал посланника из города. Так где сейчас твои люди? Сержант попытался оглядеться. Те, что не были убиты или взяты в плен, они разбежались, пытаясь спастись, либо залегли на дно в Венеции, или закрылись в островках в лагуне. Но им нужен кто-то, кто объединит их. Они будут ждать приказа капитана. А он пленник Сильвио? Да, он. Несчастный сержант начал задыхаться. Из его рта хлынула кровь, заливая траву перед ним. Потом кровь остановилась. Лицо сержанта стало спокойным, остановившийся взгляд был направлен в сторону лагуны. Это уприкрыло ему глаза и сложил на груди руки. Покойся с миром, официально пробормотал он. Потом он покрепче закрепил перевязь с мечом и хотел было затянуть ремень защитного браслета на левом запястье, но передумал и прицепил на левую руку двойной кинжал. На правом он затянул ремень отравленного клинка, полезного всегда, когда приходилось сталкиваться с многочисленными врагами. Пистолет был удобен, когда нужно было убить определённую одиночную цель. Его приходилось перезаряжать после каждого выстрела. Поэтому Эцу оставил его в поясной сумке вместе с порохом и пулями. Там же остался в качестве запасного и кинжал с пружинным механизмом. Эцу опустил капюшон и направился к деревянному мосту. который упирался в собор Сан-Пьетро ди Костелло. Оттуда он незаметно, но быстро пошёл вниз по главной улице, прямиком к кардиналу. Он заметил, что люди, встречавшиеся ему по пути, были подавлены морально, хотя и как обычно занимались повседневной работой. Чтобы полностью остановить торговлю в Венеции, требовалось нечто большее, нежели локальная война. Хотя, возможно, некоторые из жителей Костелла догадывались насколько важен для всего города исход этого конфликта тогда Эйца ещё не знал что этот конфликт затянется на долгие долгие месяцы даже более того на весь следующий год он думал о Кристине своей матери Марии и сестре Клаудии он чувствовал себя старым и бездомным но в его жизни ещё оставалось кредо и цель служить и защищать и это было важнее всего на свете мало кто догадывался Что установлению злого господства тамплиеров во всём мире противостоял только орден ассасинов. Главная задача Эцу была определить, где держит и по возможности освободить Бартоломеор дель Виана. Хотя попасть в сам арсенал будет проблематично. На восточной окраине города за высокими стенами арсенала различались верфи и здания, где работало множество людей. Здесь же была сосредоточена личная охрана Сильвио. численность, которая, по словам Агостина Барбарига, превышала 200 наемников. Это у вошел через построенный недавно архитектором Гамбелло главные ворота, прошёлся по периметру мимо здания, насколько было возможно, и в конце концов обнаружил тяжёлую дверь с калиткой. Какое-то время он, спрятавшись, наблюдал за калиткой и увидел, что охрана использует её при смене караула. Ему пришлось прождать 4 часа до следующей смены. Полуденное солнце нищадно палило. Воздух был влажным, и все, кроме Эццо, были вялыми и сонными. Он смотрел, как отряд смешников выходит через врата, охраняющиеся всего одним стражником. Потом, кинулся следом за входящими, не замыкая шествия, смешался с отрядом. И два последних солдат прошёл через ворота, как Эццо перерезал глотку охраннику, и сам проскользнул внутрь прежде, чем кто-то заметил, что случилось. Как и много лет назад в Сан-Джеминьяно, армия Сильвия была внушительной, но даже ее не хватило, чтобы охватить всю внутреннюю территорию. Арсенал был военным центром города. Неудивительно, что без него у Агастина не было реальной власти над Венецией. Оказавшись внутри, Эдсо довольно легко проскользнул между огромными зданиями, канатной фабрикой Кардерия, складом артиллерии, башнями дроболитейного завода и судоверфями. Пока глубокие полуденные тени скрывали Эдсу, ему успешно удавалось избегать столкновений с многочисленными патрулями, и он знал, что все будет в порядке, хотя, естественно, ни на минуту не терял бдительности. Он пошел туда, откуда доносились звуки веселья и издевательский смех, и обнаружил один из сухих доков, в котором собирали огромную галеру. У одной из стен дока висела металлическая клетка. В ней держали Бартоломео. энергично похожего на медведя мужчину лет 30, всего лишь на 4-5 лет старше самого Эцу. Вокруг клетки сгрудились наёмники Сильвию. И Эцу подумал, насколько было бы лучше заниматься они как и положено патрулированием, а не издевательства над беспомощным врагом. Но одновременно Эцу не мог не отметить, что хотя Сильвия Барбарига и великий инквизитор, он вовсе не разбирается в том, как надо управлять войском. Эцу понятия не имел, как долго скованного Бартоломео держали в клетке. Несомненно, прошло уже много часов, но тяжёлое положение ничуть не повлияло на его ярость и энергичность. Учитывая, что всё это время он наверняка провёл без еды и воды, это было просто поразительно. Трусливые твари, подлые трусы, рычал он своим мучителям, один из которых, как заметил Эцу, Держал наколотую на копье смоченную уксусом губку и тыкал ею в лицо Бартоломея в надежде, что тут решит, будто это вода. Бартоломея лишь отмахивался. «Я бросаю вам всем вызов. Прямо сейчас. С одной рукой, привязанной за спину. Не с обеими руками. Я сажу вас живьем». Он засмеялся. «Вы удивитесь, что такое возможно. Но если вы выпустите меня отсюда, я с радостью покажу вам трусливые говнюки». Люди инквизита не скрывали насмешек и тыкали в Бартоломея шестами. Клетка раскачивалась из стороны в сторону. Дно клетки не было сплошным, и Бартоломея, пытаясь сохранить равновесие, с трудом удерживался на ногах. «У вас нет чести, нет доблести, нет достоинства». Он плюнул на них сверху. И люди еще удивляются, почему звезда Венеции клотен с их закату. В его голосе появились умоляющие нотки. Я пощажу того, у кого хватит смелости освободить меня, а все остальные сдохнут от моей руки, клянусь. заткни пасть, огрынулся один из охранников. Никто, кроме тебя, застран не сегодня не умрёт. Всё это время Эц успятавши в тени кирпичной колоннады, которая окружала бассейн с небольшим пришвартованными боевыми галерами, обдумывал план спасения наёмника. Рядом с клеткой, спиной к асасину, Стояло 10 стражников. Больше никого видно не было. Они не находились при исполнении служебных обязанностей и были безоружны. Это су проверил отравленный клинок. Убить их будет просто. Он просидел за патруляем проходящими мимо, не выяснил, что они появляются всякий раз, когда тень от стены дока удлиняется на 3 дюйма. Ещё одна проблема состояла в том, чтобы заставить Бартоломео сохранять тишину, пока он будет освобождать его. Эдсон напряжённо думал. Он знал, что время истекает. Как вы можете продавать свои честь и достоинство за пару монет, прокричал был Бартоломео. Но в горле у него пересохло, и он, несмотря на железную волю, задохнулся. А ты раз занимаешься не тем же сам, ублюдок. Ты такой же наёмник, как и мы. Я никогда не служил предателям и трусам, как вы. Глаза Бартоломео блеснули. Люди, стоявшие внизу, испуганно вздрогнули. «Думаете, я не знаю, почему вы заковали меня в цепи? Думаете, я не знаю, кто дергает за ниточки марионетки Сильвио? Да я сражался против хозяина этой вонючки, еще когда у вас, сопляков, молоко на губах не обсохло!» Эдсо с интересом прислушался. Один из солдат подхватил с земли половинку кирпича и со злостью швырнул ее в клетку. Кирпич ударился о прутье и отлетел в сторону. «Правильно, ублюдки!» — хрипло прокличал Бартоломео. Сколько вы еще собираетесь терпеть меня? Клянусь, как только я выберусь из клетки, я отрублю каждому из вас ваши долбанные головы и засуну их в ваши долбанные задницы. А еще я перемешаю их, чтобы вы, сопляки, не знали, чья голова в чьей заднице находится. Теперь люди внизу действительно рассверепели. Стало ясно, что только приказ удержит их от того, чтобы заколоть висевшего над ними в клетке беззащитного коноемника копьями или застрелить из лука. Теперь Эцо разглядел, что замок на двери клетки был относительно небольшим. Тюремщики Бартоламея полагались больше на то, что клетка подвешена высоко. Не было сомнений, они считали, что дневная жара и ночной холод в совокупности с обезвоживанием и голодом окончательно сломают пленника. И тот согласился на переговоры. Но одного взгляда на Бартоламея хватило, чтобы понять: есть вещи, которые он предпочтёт смерти. Эдсо узнал, что действовать надо быстро. Скоро должен был появиться очередной патруль. Вытавившив отравленный клинок, он кинулся вперед со скоростью играться и волка, в считанные секунды сокращая дистанцию между собой и охранниками. Он словно лезвие прошел через толпу, успев отравить пятерых, прежде чем остальные поняли, что произошло. Обнажив меч, он беспощадно убил остальных, отражая их бесполезные удары в защитные пластины на левом запястье. Бартолай мия смотрел на всё это, открыв рот. Наконец Эцо бесшумно развернулся и посмотрел наверх. Ты сможешь спрыгнуть оттуда, спросил он. Если отпроёшь клетку, я выпрыгну, как грёбаная блоха. Эцо подхватил копьё одного из мёртвых солдат. Его наконечник был не стальным и кованным, а железным и отлитым. Должно было сработать. Перекинув копьё в левую руку, Эцо присел и подпрыгнул вверх. в последний момент ухватившись за прутья решётки, Бартоломео смотрел на него широко открыв глаза. Твою ж мать. Как это тебе удалось? спросил он потрясённо. Тренировки, усмехнулся Эццо. Он приставил наконечник копья к засову и провернул. Сперва замок не поддавался, но вскоре уступил и сломался. Эццо распахнул дверь и спрыгнул вниз, приземлившись с кошачьей ловкостью. "Прыгай", приказал он. "Быстрее!" Да кто ты такой? Давай, прыгай же. Бартоломея нервно подошёл к открытой двери и кинулся вперёд. Он тяжело приземлился рядом, судорожно глотая воздух. Но когда Эцо помог ему подняться на ноги, гордо отказался от услуг спасителя. "Я в порядке", выдохнул он. "Я просто не привык к грёбаным цирковым трюкам. Ты ничего не сломал. Да иди ты в задницу". Беззлобно огрызнулся Бартоломея, широко улыбаясь. "Спасибо тебе, с удивлением Эццо Бартоломео против Луму огромную руку. Ты кто такой? Грёбаный архангел Гавриил или кто ещё? Меня зовут Эццо Аудитори Бартоломео дель Виане. Рад знакомству. У нас нет на это время, я оборвал его Эццо. Ты и сам это знаешь. Не учи учёного акробат. Добродушно назывался Бартоломео. В любом случае, я у тебя в долгу. Они потеряли слишком много времени. Кто-то с бастиона заметил, что произошло. Зазвонили колокола.